Нефер сидел в тени утеса, возвышавшегося над гибель нагарой. Он не двигался с места с тех пор, как солнце едва высунуло краешек из-за гор за долиной. Вначале старание сохранять неподвижность жгли его нервные окончания, отчего кожа зудела, как если бы по ней ползали ядовитые насекомые. Но он знал, что таит и наблюдает за ним, поэтому постепенно подчинил воле своенравное тело, и поднялся над его мелким диктатом. Теперь, наконец, он достиг сосредоточенного осознания, и все его чувства были настроены на восприятие окрестной пустыни. Он чуял запах воды, пробивающейся из источника, скрытого в расселении утеса. Она вытекала медленными каплями, падала в углубление в скале, намного больше его сложенных вместе ладоней перетекало через край и сочилось в следующее углубление, высланное скользкими зелеными водорослями. Оттуда вода устремлялась вниз, чтобы навсегда исчезнуть в красноватых песках дна долины. Однако эта пресная струйка поддерживала много жизней. Бабочка и жук... Змея и ящерица, изящная небольшая газель, танцующая подобно дуновением шафранной пыли на дрожащих в жарком маре равнинах, пестрые голуби с воротниками из перьев винного цвета, гнездившиеся на высоких уступах. Все пили здесь. Именно из-за этих драгоценных углублений Таита привел его сюда ждать божественную птицу. Сеть они начали плести в день прибытия в Гебель-Нагару. У торговца в Фивах Таита купил шелк. Моток нити стоил столько же, сколько прекрасный жеребец, ведь его привезли из страны, лежащей далеко на восток от реки Инд, за много лет езды от нее. Таита показал Неферу, как плести сети из тонких нитей. Ячейки сети были крепче, чем из толстых нитей льна или кожаных ремней, но почти невидимы для глаз. Когда сеть была готова, Таита настоял на том, чтобы мальчик сам добыл приманку. — Это ваша божественная птица. Вы должны поймать ее без посторонней помощи, — объяснил он. — Тогда... Ваши притязания на трон получат лучшее подкрепление в глазах великого бога гора. Затем в палящем свете дня Нефер и Таита изучили на дне долины путь к вершине утеса. Когда стемнело, Таита сел возле маленького костра у подножия утеса и тихо запел заклинание время от времени бросая в огонь пучки трав. Когда месяц поднялся и рассеял мрак полуночи, Нефер начал рискованный подъем к выступу, где гнездились голуби. Он схватил двух больших трепещущих птиц, пока те еще были сбиты с толку темнотой и заклятием, наложенным на них Таитой, и унес вниз в кожаной переметной суме, закинутой за спину. Под руководством Таиты... Нефи расщипал одно крыло у каждой птицы так, чтобы голуби не могли улететь. Затем выбрали место близ подножия утеса и источника, достаточно открытый, чтобы птиц было ясно видно с неба. Нитью, сплетенной из конского волоса, они привязали голубей за лапки к деревянному колышку, вбитому в твердую землю, растянули паутинно-тонкую сеть и подвесили ее над приманкой, на стеблях сухой слоновой травы, которая должна была треснуть и сломаться при падении божественной птицы. Немного натяни сеть. Таита показал, как это сделать не слишком сильно и не слишком слабо. Клюв и когти птицы должны пройти сквозь тенета и запутаться в них так, чтобы она не могла двигаться и не поранилась, прежде чем мы... Освободим ее. Когда все было устроено, как хотел Таита, началось долгое ожидание. Скоро голуби привыкли к плену и жадно склевали просо-дурро, рассыпанное для них нефером. Затем они искупались в пыли и довольны устроились под шелковой сетью. Но кому могло повести в этот жаркий, пронизанный солнцем день? И тем не менее старик и мальчик ждали. В прохладе вечера они забрали голубей, свернули сети и отправились на охоту, чтобы добыть себе пропитание. Таит поднялся на вершину утеса и сел, скрестив ноги на краю, оглядывая длинную долину. Нефер ждал в засаде, ниже, но никогда в одном и том же месте, так, чтобы добычу можно было застать врасплох, когда та приходила напиться из источника. Таита на своем наблюдательном пункте творил заклятие притяжения, которым редко не удавалось подманить изящную газель Наверное, выстрел из места, где лежал нефер, с наложенной на натянутую тетиву стрелой. Каждый вечер они жарили над огнем у входа в пещеру мясо газели. Эта пещера была убежищем Таиты на протяжении всех лет после смерти царицы Лостры, когда он жил здесь отшельником это было для него место обретения силы хотя нефер новичок плохо понимал тайное искусство старика он не сомневался оно есть потому что каждый день видел его проявление. они провели в гибель на гаре много дней прежде чем нефер начал сознавать что они прибыли сюда не только найти божественную птицу Их отлучка не стала перерывом в уроках и упражнениях, которые Таита постоянно проводил с ним, сколько себя помнил юный нефер. Даже долгие часы ожидания около приманок были уроком. Таита учил принца владеть своим телом и существом, учил открывать двери в своем сознании, учил заглядывать внутрь себя, слушать тишину и слышать шепот, к которому другие были глухи. Привыкнув к тишине, Нефер стал более восприимчив к глубокой мудрости и знаниям, которые Таита намеревался ему передать. По ночам они сидели вместе в пустыне, под вращающимися узорами звезд, вечными, но в то же время эфемерными, как ветры и океанские течения. И Таита рассказывал принцу о чудесах, которые, казалось, ничем нельзя объяснить, но лишь постичь, раскрыв и расширив сознание. Нефер ощущал, что стоит всего-навсего на темной окраине страны этого мистического знания, но чувствовал, как в нем растет великая жажда узнать больше. Однажды утром, выйдя в сером сумраке рассвета из пещеры, Нефер увидел, что в пустыне за источником гибель нагары сидят несколько темных молчаливых фигур. Он пошел сказать «Таити», и старик кивнул. Они... Ждали всю ночь. Он набросил на плечи шерстяную накидку и вышел к гостям. Когда сухую фигуру Таиты узнали в полутьме, раздались вопли мольбы. Это были люди племен пустыни, которые принесли ему детей, пораженных желтыми цветами, горящих в лихорадке и покрытых из-за болезни ужасными язвами. Таита лечил их. Пустынники стояли лагерем за источником — Никто из детей не умер, и десять дней спустя племя принесло ему дары, проса, соль и высушенные шкуры, которые оставило у входа в пещеру. Затем эти люди ушли в пустыню. После пришли другие, страдающие от болезней и ран, нанесенных людьми и животными. Таита выходил ко всем и не прогонял никого. Нефер работал вместе с ним, и то, что мальчик увидел и услышал, многому его научило. Однако, что бы Таита с принцем не делали, обихаживали больных и страждущих кочевников, или добывали пищу, или занимались обучением и упражнениями, каждое утро они помещали под шелковую сеть приманки и ждали около них. Вероятно, дикие голуби оказались под успокаивающим влиянием Таиты, поскольку стали спокойными и послушными, как цыплята. Они позволяли брать себя в руки, не выказывая ни малейших признаков страха, и тихо хрипло ворковали, хотя были привязаны за лапки к колышкам, а затем садились, распушив перья. На двадцатое утро пребывания в пустыне Нефер занял свое место около приманок. Как всегда, и не глядя на Таиту, Нефер остро ощущал его присутствие. Глаза старика были закрыты, и он, казалось, дремал на солнце, как голуби, Его кожа была исчерчена неисчислимыми тонкими морщинками и усыпана возрастными пятнами. Она казалась столь тонкой, что грозила порваться легко, как тонкий лист папируса. На лице Таиты не было волос, ни следа бороды или бровей. Лишь тонкие ресницы, бесцветные, как стекло, окаймляли глаза. Нефер однажды слышал, как отец сказал, «У Таиты не растет борода». А ход времени мало отражается на лице мага из-за того, что он скопец. Но он был уверен, существуют более тайные причины долголетия наставника и стойкости его физической и жизненной силы. Резкий контраст с другими чертами Таита составляли волосы. Волосы густые и сильные, как у здоровой молодой женщины, но цвета яркого блестящего серебра. Таита гордился ими и содержал их в чистоте, но заплетал в толстую косу на затылке. Несмотря на ученость и годы, старый маг не грешил тщеславием. Эта небольшая человеческая слабость усиливала любовь Нефера к Таите до боли в груди. Принцу хотелось бы придумать, как выразить ее, однако он знал, что Таита и так все понял, ведь Таита знал все. Он тайком протянул руку, чтобы коснуться руки спящего старика, но внезапно глаза Таиты открылись, внимательные и понимающие. Нефер понял, что маг вовсе не спал, и что все его силы были сосредоточены на подведении божественной птицы к приманке. Мальчику стало ясно, что каким-то образом блуждание его мысли и его движения повлияли на результат усилий старика, поскольку он ощутил неодобрение Таиты. Да так ясно, будто мак выразил его вслух. Получив порицание, он усилием воли успокоился и снова стал контролировать свои ум и тело, так как научил его Таита. Словно проскользнул сквозь потайную дверь, туда, где обитала сила. Время шло стремительно, и нельзя было измерить его или сожалеть о нем. Солнце поднялось в зенит и, казалось, надолго замерло там. Внезапно Нефер пережил благословенное, чудесное чувство провидения. Ему мнилось, будто он парил над миром и видел все, что происходило внизу. Он видел Таиту и себя возле источника гибельнагары И пустыню, расстилающуюся далеко окрест, он видел реку, сдерживающую пустыню. Подобно крепчайшему барьеру, она отмечала границы Египта. Он видел города и царства, разъединенные страны двойной короны, огромные войска, стоящие в боевом порядке, козни, злодеев и самоотверженную борьбу людей справедливых и хороших. В этот миг он так глубоко осознал свое предназначение, что это ошеломило его и едва не сокрушило его храбрость. В тот же миг... Принц понял, что его божественная птица прилетит сегодня, поскольку он, наконец, готов взять ее, птица, здесь. Нефер так ясно услышал эти слова, что на мгновение подумал, будто Таита их сказал, но затем понял, что губы старика не шелохнулись. Таита каким-то таинственным образом поместил эту мысль в мозг Нефера, чего Нефер не мог ни понять, ни объяснить. Он не усомнился в справедливости этой мысли, а в следующий миг ее истинность подтвердила неистовое хлопанье крыльев подсадных голубей, почуявших в воздухе над собой угрозу. Нефер ни малейшим движением не показал, что услышал и понял. Он не повернул головы и не поднял к небу глаза. Он не смел поглядеть вверх, чтобы не встревожить птицу и не навлечь на себя гнев Таиты. Но он ощущал присутствие сокола всеми фибрами». Царский сокол был столь редкой птицей, что немногим довелось видеть его на воле. На протяжении минувшей тысячи лет ловчие каждого фараона искали птиц, заманивали их в западние сети, чтобы заполнить царские клетки, и даже брали из гнезд птенцов, прежде чем они оперятся. Владеть птицами означало доказать, что фараон правит Египтом с божественного одобрения Бога Гора.